Первое угощение для путников было довольно скромным. Сочево, кутия, маковое молоко с медом, сыта Но только чтобы червячка с дороги заморить. В баню, известное дело, с набитым брюхом идти тяжело. Никакого в ней при этом удовольствия. И пар душным кажется, и в проруб прыгнуть не тянет. И с лениво. «Вы пока мест согреетесь?» — проводил гостя вместе с холопами до дверей Андрей. «А я, не обессудьте, чуть позднее подойду. Мать обещанную на медвежьем жиру в погребе отыскать надо на. Забыл уж, куда сунул. Осенью с недью заставили». «Не беспокойся, Андрей Васильевич!» — отмахнулся князь Друцкий. «И лекари, и знахари разными зельями уж всего перемазали». Нет с этого никакого толку. Христианину честному смерти страшиться ни к чему. Я хоть ныне же причаститься готов. Нет уж, нет уж, Юрий Семенович, снял седую волосину с ворота ферези зверев. Обещал так обещал. В дырех он поддержал гостя под локоть, а когда за холопами затворилась тяжелая створка, щелкнул пальцами. похомо ко мне немедля, и поднес с глазам добытый в беспечного смертного волосок. Мась у Андрея находилась всегда в одном и том же месте, в погребе над притолокой, там, где снадобья дворня даже случайно не побьет. Обычный густой жир, куда при нужде можно и взвар от травяного добавить, и настойки, и горчицы, и дегтя, и календулы. смотря чего лечить надо. Зачерпнув немного состава в плошку, зверев сразу сыпанул щепоть горчицы для притока крови к больным местам, капнул ромашкового масла для укрепления кожи, чистотела, для того же вышел во двор, снял с держателя факел, опустил княжий волос на коновязь, порвел сверху пламенем, сдул тонкую полоску пепла на жир после чего отправился в коровник. Место не самое красивое, но что поделать, коли, кроме как в теплом скотном сарае, живой земли зимой не сыскать? А для лечебного заговора поклониться следовало сразу трем властителям жизни — Хорсу, Триглаве и Сварогу. Триглаву же из мерзлой земли не выкликать. Поклонившись огню, земле и небу, запросив у них силу для доброго дела, зверь привнося размешивать мать пальцем, мысленно, как учил лютобор, разматывая через него в состав серебряную нить из своего живота и мерно наговаривая: на море океане, на острове буяне упыри волосок волосатика живляли, на людей пущали, вышел волос в колос. Начал суставы ломати, жилы прожигати, Кости просверляти, рабу Божью, имя матери, иссушати. А я тебя, волос волосатик, заклинаю, Словом крепким наставляю. Иди ты, волос волосатик, к острову Буяну, К лотылю камню, где живые люди не ходят, Живые не бродят. Сядь на свое место, купырям лихим в кресло, Покорись моему приказу, заговору, наказу, «Нет тебе места ни в этом мире, ни в чужом, ни в зеркальном, ни в видимом, ни в невидимом, ни в живом, ни в мертвом, отныне, пресно во веки веков. Аминь». «Ты здесь, княже?» — постучался в ворота пахом. Голос своего воспитателя Андрей не мог не узнать. «Здесь», — кивнул Зверев. «Заходи, дядька, от тебя у меня секретов нет». «Опять черудеи стоишь». «Андрей Васильевич!» — укоризненно покачал головой верный холоп. «Грех на душу берешь!» Рука его несколько раз поднималась, дабы сотворить крестное знамение. Но делать это в коровнике пахом почему-то не решался. Разрешит разве это грех от лихоманки православного человека излечить?» — подмигнул ему князь. «Бог милостив, такие грехи он нам простит. Ты принес...» «Или сейчас побежишь?» «Да уж догадался, Андрей Васильевич, как хворь князя Друдского разглядел». Вздохнул холоп и все-таки перекрестился. Сразу за живой водой пошел, Он опустил у стены кожаный бурдюк. Жидкость, хранившаяся в ней, была настоящей драгоценностью. Ведь для исцеления воду надо бы набрать из трех разных источников, Зачерпывать после поста и молитвы с присказкой. «Царица речная, дай воды живой на леготу, на чистоту, на здоровье. И более сим источником для лечения не пользоваться». Лютобор пояснял, что силу воды и берегиня человеку лишь раз дает, дабы чистоту не потерять. «Без силы? Как себя самого потом убережешь?» «Вот и скупиться». «Может, это и правильно, да только где столько источников в поместье наберешь, коли хворые каждую неделю за помощью являются? У кого ребенок при смерти, у кого кормилец, у кого матушка? Разве откажешь? Вот и приходится набирать сразу, сколько сил снести хватит, а потом делить между людьми чуть ли не по капельке». «Давай», — Андрей поставил на пол к рынку, — закрыл горлышко скрещенными лезвиями ножей. Пахом выдернул пробку бурдюка, пустил аккуратную струйку точно в перекрестие. Сталь отпугивала бесов и нежить, коли те смогли забраться в сосуд. Для укрепления же целебной силы конец быстро нашептал завершающий наговор. «Матушка вода, обмываешь берега, желтый пески, белый камень». Унеси все хиткие притки, уроки и призоры, щепоты и ломоту, зубу и худобу, черный глаз, темное слово, худую думу. Унеси, матушка, вода, золотой струей в чистое поле, зимнее море за грязи, за пески, за осиновый тын. Слово мое крепко, дело мое лепко. Аминь. Зелев осенил себя знаменем не ради заговора, а для успокоения холопа, опасающегося Чародейство и чернокнижие. Раз крестится, значит, православие не отринул, И безбожья в творимых чарах нет. Спасибо, пахом, можешь прятать. Он отер клинкий рукав, спрятал в ножны. А я в баню пойду. Времени уже много, как бы полночь не застать. В парилке густо пахло хлебом. Любимая жонушка на стол пива подавать не стала. Пост всё-таки. А вот для бани не пожалела. Пивной пар, знамо дело, самый ядрёный и лечебный. Кожу очищает и от хрипоты с кашлем спасает. Холопы Друцкого вид имели весьма соловый. Видать, про великий пост в дороге подзабели, и хмельной напиток употребили не только на каменку. Бычонок на пятерых, Доза неубийственная, но вполне заметная. — Хватит с вас, добрые молодцы, — скомандовал им Зверев. — Оставьте меня с коня наедине наедине. — Никак принес, все же снадобье свое, — кряхтя поднялся гость. — Не дадут старику помереть спокойно. — Ты еще всех нас переживешь, Юрий Семенович, — отрезал Андрей. — Давай-ка чуть выше тебя подниму на второй полог. «Нам ведь чем теплее, тем лучше!» Князь Друцкий и вправду выглядел не лучшим образом, и без того никогда не страдавший излишней полнотой, ныне он и вовсе иссох. Щеки провалились, нос заострился, кожа стала дряблой и морщинистой, мокрая седая бороденка слиплась и превратилась в подобие растрепанной бечевки. Мышцы на ногах почти исчезли, Только кости до жил остались. Немудрено, что удержать тяжелые зимние одеяния такие конечности не могли. Тело -то у старика было легоньким, а раза в два легче шубы. Сейчас освежу, пробормотал Андрей, выливая наговоренную воду в шайку, добавил кипятка и присунул на старика. Тут же подсунув под него деревянный тазик. Хоть немного смытой воды полагалось выплеснуть на перекрестке дорог, чтобы лихоманка в иные края уходила. Затем он быстрыми уверенными движениями втер мазь немного выше и ниже колена, ополоснул руки. — Все, Юрий Семенович, готово? — Смывать зелень не нужно, пусть впитается. А коль не надо, так и не стану, — не стал спорить князь. Сел на полке, глубоко вздохнул. А ведь согрелся я в бане. То я, правда. Однако же валенки все же дену, не обещать. Боязно холод обратно в кости пропустить. Тяжко он выгоняется. Ох и тяжко. Совсем замучил, покуда я до княжества твоего добрался. Не бойся, Юрий Семенович, у меня не замерзнешь. Сейчас ради праздника, согревающего чего за столом выпьешь, вовсе любая хворь, пропадет одевайся княже и пойдем на пустое брюхо лечиться только снадобье зря переводить